1924. 1. Заводом Пневматик выпущена первая партия бурильных молотков. 2. Госавиазавод ИКАР устроил торжество по случаю первого выпуска мощных моторов. 3. Завод-большевик доставил на испытательную станцию Тимирязовской сельскохозяйственной академии первый изготовленный заводом-трактор 4. Ольга, не побродить ли нам по городу? Весна! Воробьи, говорят, чирикуют. Не хочется. Нынче премьера у Мейерхольда. Что вы на это скажете? Скучно? Я позвоню Сергею, чтобы пришел. Не надо. С тех пор, как его вычистили из партии, он брюзжит, ворчит, плохо рассказывает прошлогодние сплетни и анекдоты с длинными седыми бородами. От великого до смешного. И по глупой привычке лезу в историю. Князь Андрей Курбский после бегства из Восточной Руси жил в Ковеле, в дрязгах семейных и бурных, несогласиях с родственниками жены. Послушайте, Ольга. Что? Я одним духом слетаю к Елисееву, принесу вина, апельсинов. Отвяжитесь от меня, Владимир. Она закладывает руки под голову и вытягивается на диване. Каждый вечер одно и то же. С раскрытыми глазами будет лежать до двух, до трех, до четырех ночи. Молчать и курить. Фу ты, чуть не запамятовал. Ведь я же получил сегодня письмо от Докучаева. Удивительно, вынесли человека на погреб, на полярные льды, а он все не остывает. Совершенно верно. Хотите прочесть? Нет, я не люблю писем с грамматическими ошибками. Пять. Бульвары забрызганы зеленью. Ночь легкая и неторопливая. Она вздыхает, как девушка, которую целуют губы. Я сижу на скамейке с стародавним приятелем. Слушай, Пашка, это свинство, что ты ко мне не заходишь. Сколько лет в Москве, а был считанных два раза. У Пашки добрые колени и широкие, как соборные ступени плечи. Он профессор московского вуза. Но в Англии его знают больше, чем в России. А в Токио лучше, чем в Лондоне. Его книги переводятся на 12 языков. «И не приду, дружище! Вот тебе мое слово, не приду! Отличная ты личность, а не приду!» «Это почему?» Он ерзает бровями и подергивает короткими смышленными руками, будто пиджак или нижняя рубаха режет ему подмышкой. «Почему же это ты не придешь?» «Позволь, дружище, сказать на чистоту. Гнусь у тебя и холодина. Рапортую я зиму насквозь в полуштеблетишках и не зябну, а у тебя дохлые полчаса посидел и пятки обморозил. Образно понимать прикажешь. Он задумчиво, как младенец. Ковыряет носу, вытаскивает козу, похожую на червячка, сердитым видом прячет ее в платок и бормочет. Ты остриешь, супруга твоя острит. Вещи как будто оба смешные, говорите, Все своими словами называете Нутро наружу и прочее всякое размерзятина наружу. Того, гляди, голые задницы покажете. А холодина и грусть, милый. Такая грусть. Вам может сие неприметно. А вот человека, бишь, со свежинки по носу бьет. Зеленые брызги висят на ветках. Весну ты. Лупоглазый месяц что-то высматривает из-за купола храма Христа. Ночь дыхает, как девушка, которую целует в губы. Пашка смотрит небо, а я с завистью на его короткие, толстые, подковками ноги. Крепко они стоят на земле, и весь он чем-то напоминает тяжеловесную чашку вагона ресторана. Некрасиво? Да спасибо! Поезд мчит свои сто верст в час, дрожит, шатается, как пьяный, приседает от страха на железных икрах. А ей хоть бы что, налито до краев и капли не выплеснет. Заходил Сергей. Ольга просила сказать, что ее нет дома. 7. Ольга, давайте придумывать для вас занятия. Придумывайте. Идите на сцену. Не пойду. Почему? Я слишком честолюбива. И тем более, ах, золото мое, если я даже разведусь с вами и выйду замуж за расторопного режиссера, комиссаржевская из меня не получится. А Коанин я быть не хочу. Снимайтесь в кино. Я предпочитаю хорошо сниматься фотографии у Напельбаума, чем плохо у Пудовкина. Родите ребенка. Благодарю вас. У меня уже был однажды щенок от премированного в экстерьера. Они забавны только до 4 месяцев, но, к сожалению, гадят. Развратничайте. В объятиях мужчины я получаю меньше удовольствия, чем от хорошей шоколадной конфеты. Возьмите богатого любовника. С какой стати? Когда город Филы был разрушен македонянами, Гетера Фрина предложила выстроить его заново за свой счет. И что же? К сожалению, предложение было отвергнуто. Вот видите... Гетера поставила условие, чтобы на воротах города красовалась надпись «Разрушен Александром, построен Фриной». Ольга вынула папиросу из портсигара, запятнанную кровавыми капельками мелких рубинов. «Увы, если бы мне даже удалось стать любовницей самого богатого в республике Непмана, я бы в нужный момент не придумала столь гениальной фразы». И добавила «А я тщеславна». 8. Был Сергей. Сидели, курили, молчали. Ольга так и не вышла из своей комнаты. 9. По предварительным данным глав металла выяснилось, что выплавка чугуна увеличилась против предыдущего года в три раза, мартеновское производство в два раза, прокатка черного металла на 64%. 10. В Николаеве приступлено к постройке хлебного элеватора, который будет нагружать океанский пароход два с половиной часа. 11. На заводе электросила приступили к работе по изготовлению генераторов мощностью в 10 тысяч лошадиных сил. 12. Как-то я сказал Ольге, что каждый из нас придумывает свою жизнь, свою женщину, свою любовь и даже самого себя. Чем беднее фантазия, тем лучше. Она кинула за окно папиросу докуренную да даваты. Почему вы не подсказали мне эту дельную мысль несколькими годами раньше? А что? Я бы непременно придумала... Себя домашней хозяйкой. 13. Мне 16 лет. Мы живем на даче под нижним, на высоком окском берегу. В безлунные летние ночи с Крутогора широкая река кажется серой веревочкой. Наверсты сосновый лес. Дерево прямое длинное, как в первый раз отточенный карандаш. В августе сосны скрипят и плачут. Дача у нас большая, двухэтажная, с башней. Обвязана террасами, верандами, балкончиками. Крыша веселыми шашками – зелеными, желтыми, красными и голубыми. Окна в резных деревянных мережках, прошивках и ажурной строчке. Аллеи, площадки, башни, комнаты, веранды и террасы заселены несмолкаемым голдежом. А по соседству с нами всякое лето в жухлой даче без балкончиков живет пожилая женщина с двумя некрасивыми девочками. У девочек длинные худые шейки, просвечивающие на солнце, как промасленная белая бумага. Пожилая женщина в круглых очках и некрасивые девочки живут нашей жизнью. Своей у них нет. Нашими праздниками, играми, слезами и смехом, нашим убежавшим вареньем, пережаренной уткой, удачным мороженым, ощенившейся сукой, новой игрушкой – Нашими поцелуями с кузинами, драками с кузенами, ссорами с гувернантками. Когда смеются балкончики, смеются и глаза у некрасивых девочек Когда на балкончиках слезы некрасивые девочки подносят платочки к ресницам Сейчас я думаю о том, что моя жизнь и отчасти жизнь Ольги Чем-то напоминает отраженное существование пожилой женщины в круглых очках ее дочек Мы тоже поселились по соседству Мы смотрим в щелочку чужого забора. Подслушиваем одним ухом. Но мы несравненно хуже их. Когда соседи делали глупости, мы потирали руки. Когда у них назревала трагедия, мы хихикали. Когда они принялись за дело, нам стало скучно. 14. Сергей прислал Ольге письмо. Она не ответила. 15. Владимир, верите ли во что-нибудь? Кажется, нет. Глупо. Ночной ветер машет длинными, призрачными руками. Кажется, вот-вот сметет и серую пыль Ольги на глаз. Ничего не останется, только голые, странные впадины. Самоед, который молится на обрубок меня, умнее вас. Она закурила новую папиросу. Какую по счету? И меня. Где-то неподалеку пронесся лихач. Под копытами горячего коня прозвенела мостовая. Словно он пронесся не по земле, а по цыганской перевернутой гитаре. Всякая вера приедается, как рубленые котлеты или суп с вермишелью. Время от времени ее нужно менять. Перун, Христос, социализм. Она ест дым большими мужскими глотками. Во что угодно, но только верить. Не совсем тихо. Иначе как белые земляные черви ползут ее пальцы по здрагивающим коленям. Приторно пахнут жасмином фонари. Улица прямая, желтая, со стеклянелыми зрачками. 16. Прибыл чрезвычайный посланник и полномочный министр Мексики Базилио Вадильо. 17. Одного знакомого хлопца упрятали в тюрьму. На срок пустяшный, из-за проступок не стоящий. Всего-навсего дал по физиономии какому-то прохвосту. У хлопца поэтическая душа золотоногого теленка, волосы оттенки серебряного листа и глаза с ласковым говорком девушки из черноземной полосы. Так и слышится в голубых проблесках. Хром худит, хора хромадная. Теленок попал в компанию уголовников. Публика вся увесистая, матерая, под масть. А старосту камеры... «Хоть в паноптикум, рожа круглая и тяжелая, медным пятаком, ухо в боях откручено, во рту забор ломаный. У молодца богатый послужной список, тут и мокрое, и божии старушки изнасилования, и ограбления могил». «Вот однажды мой теленок и спрашивает у старосты, скажите, коллега, за что вы сидите?» Бандит ответил, «Кажись, братишка, за то, что неверно понял революцию». Я смотрю в Ольги на глаза, пустые и грустные. За что? Думаю над ответом и не могу придумать более точного, чем ответ бандита. 18. По всем улицам расставлены плевательницы. Москвичи с перепуга называют их урнами. 19. Опять было письмо от Сергея. толстое толстое. Ольга не распечатав, выбросила его в корзину. 20. Владимир, вы любите анекдоты? Очень. И я тоже. Сейчас мне пришел на ум рассказец о чудушном еврейском женихе, которого привели к красотке ростом с Петра Великого, с грудями, что поздние тыквы, и задом широким, как обеденный стол. Ну? чудушный жених с любопытством и страхом, обведя глазами великие телеса, ненареченный шепотом, спросил торжествующего свата. И это все мне? Прекрасно. Не кажется ли вам, Владимир, что за последнее время какой-то окаянный сват бессмысленно усердно сватает меня с тоской таких же необъятных размеров? Жаль только, что я лишена еврейского юмора. 21. Звезды, будто вымыты хорошим душистым мылом и насухо вытерты мохнатым полотенцем. Свежесть, бодрость и жизнерадостность этих сияющих старушек необычайна. Я снова, как шесть лет назад... Хожу по темным пустынным улицам и соображаю о своей любви. Но сегодня я уже ничем не отличаюсь от своих дорогих сограждан. Днем бы в меня не тыкали изумленным пальцем встречные, а уличная детвора не бегала бы горланищей стая по пятам. Улыбка не разрезала моей физиономии от уха до уха своей сверкающей бритвой. Мой рот сжат так же крепко, как суровый кулак человека, собирающегося драться на смерть. Веки висят... Я не могу их поднять. Может быть, ресницы из чугуна. Наглая луна льет холодную, жидкую медь. Я весь промок. Мне хочется стащить с себя пиджак, рубашку, подштанники и выжать их. Ядовитая медь начала просачиваться в кровь, в кости, в мозг. Но при чем тут луна? Причем луна? Во всем виновата гнусная, отвратительная, проклятая любовь. Я награждаю ее грубыми пинками и тяжеловесными подзатыльниками. Я плюю ей в глаза, разговариваю с ней, как пьяный кот, требующий у потастушки ее ночную выручку. Я ненавижу мою любовь. Если бы я знал, что ее можно удушить, я бы это сделал собственными руками. Если бы я знал, что ее можно утопить, я бы сам привесил ей камень на шею. Если бы я знал, что от нее можно убежать на край света, я бы давным-давно глядел в черную бездну, за которой ничего нет. Осенние липы похожи на уличных женщин. Их волосы тоже крашены хной и перекисью. У них жесткое тело и прохладная кровь. Они расхаживают по бульвару, соблазнительно раскачивая узкие бедра. Я говорю себе. Задуши Ольгу, швырни ее в водяную синюю яму Убеги от нее к чертовой матери В самом деле, до чего же все просто? У нее шея тонкая, как соломинка Она не умеет плавать Она целыми днями, не двигаясь, лежит на диване Когда я выйду из комнаты, Ольга не повернет головы Сяду на первый попавшийся трамвай И не куплю обратного билета, вот и все Неожиданно я начинаю хохотать Громко, хрипло, визгливо Торопливые прохожие с возмущениями, брезгливостью отворачивают головы. Однажды на улице я встретил двух слепцов. Они тоже шли и громко смеялись, размахивая веселыми руками. В дряблых веках ворочались мертвые глаза. Ничего в жизни не видел я более страшного. Ничего более возмутительного. Хохочущие уроды. Хохочущее несчастье. Какое безобразие. Если бы не страх перед отделением милиции... Я бы надавал ему плевух. Горе не имеет права на смех. Я сажусь у ног застывшего Пушкина. По обеим сторонам железной изгороди выстроились блеклые, низкорослые дома. Тишина, одевшись в камень и железо, стала глубже и таинственнее. А что, если действительно Ольга умрет? Мысль поистине чудовищная, догадка, родившаяся в сумасшедшем доме. Китряга мир чудачит со дня сотворения. Все шиворот на выворот. Жизнь несет на своих плечах смерть, а смерть тащит за собой бессмертие. Помутившийся разум желает сделать вечной свою любовь. Любовь более страшную, чем само безумие. Ночь проносится по шершавому асфальту на черном автомобиле, расхаживает по бульвару в черном котелке, сидит на скамеечке, распустив черные косы. 22. Сергей получил назначение в Берлинское торгпредство. Просил меня передать Ольге, что завтра уезжает с Виндавского вокзала. 23. Владимир Васильевич, вас просит к телефону супруга. Спасибо. Я иду по желтому коридору. Сквозь стены просачивается шум вузовских аудиторий. Неясный, раздражающий. Такой же чужой и враждебный как эти девушки с неприятными плосконосыми лицами, отливающими ржавчиной и эти прыщавые юноши с тяжелыми упорными черепами. Лбы увенчаны круглыми височными шишками. Они кажутся не пнями от рогов. Рога были крепкие, бодливые и злые. У телефона. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Ольга. Простите, чтобы беспокоило, но у меня важная новость. Слушаю. Я через пять минут стреляюсь. Из черного уха трубки выплескиваются веселые хрипы. Что за глупые шутки, Ольга? Но я и не думаю шутить. Мои пальцы сжимают костяное горло хохочущего аппарата. Перестаньте смеяться, Ольга. Не могу же я плакать, если меня весело. Прощайте, Владимир. Ольга, прощайте, Ольга. Пишите открытки на тот свет. Всего хорошего. Обозлившись, говорю, в черный костяной рот. Бон bon вояж, Вот именно. Счастливо оставаться. 24. Я ору на рыжебородого извозчика. Извозчик стегает веревочным кнутом кобылу. Кляча шелестит ушами, словно придорожная ива с запыленными листьями. И с проклятой, российской ленью, передвигая жухлые жерди, волкнутые в копыта. Милиционер с торжественностью римляна поднимает жезл. Телега, груженная похрюкивающей свиней, и наша кобыла останавливаются. Смятение и буря в моем сердце. Я скрежещу на милиционера зубами. Воскресный фараон! Селедка! Осел в красном колпаке! Враг народа! Жезл опускается. Я вытираю перчаткой холодный пот, обильно выступающий на лбу. 25. Осеннее солнце, словно желтый комок огня. Безумный циркач закинул в небо факел, которым он джунглировал. Факел не пожелал упасть обратно на землю. Моя любовь тоже не пожелала упасть на землю. А ведь какие только чудовищные штуки я на дне не проделывал. Но сколько же времени мы едем? Пять минут, пять часов или пять тысяч лет? Знаю одно: в эту пролетку Отверженных я сел почти молодым человеком, а вылезу из нее стариком. У меня уже трясутся колени и дрожат пальцы. На руках сморщилась кожа. Шестидесятилетними мешочками обрюзли щеки, слезятся глаза. Жалкий фигляришка, ты заставил пестрым колесом ходить над подурацкой арене свою любовь. Заставил ее проделывать смертельные сальто-мортали под брезентовым куполом. Ты награждал ее звонкими и увесистыми пощечинами. Мазал ее картофельной мукой и дрянными румянами. На заднице нарисовал сердце, истекающее кровью. Наряжал разноцветные штанины. Она звенела бубенчиками и строила рожи, такие безобразные, что даже у самых наивных вместо смеха вызывало отвращение. А что вышло? Заброшенное безумием неба небо? Она повисла там желтым конком огня и не пожелала упасть на землю. 26. В воздухе мелькает кнут, как листья шелестят лошадиные уши. Неторопливо шлепают разношенные копыта по осенним лужам. Я захлебываюсь злобой. Я хватаю за шиворот рыжебородого парня. Он держит вожжи точно скипетр». Сидит на козлах, как император Александр Третий на троне. Я кричу «Зарежу!» и вытаскиваю из кармана черный футляр от пенсне. У Александра Третьего дыбом поднимается рыжая борода. Мое тело словно старинная люстра. Каждый нерв звенит и бьется хрустальной каплей. 27. Что за ерунда? Я отваливаюсь к спинке и трясусь в мелком смехе. Какой зловредный безмозглик сказал, что существует смерть. Хотел бы я видеть этого паршивца. Хорошенький бы щелчком по носу я его угостил. Клянусь бабушкой. Золотой хвост кобылы колышется над крупом, как султан старинного гренадера. Честное слово, я в здравом уме и твердой памяти. Доказательств? Извольте. Родился в 1890 году, именинник 15 июля по старому стилю, Бабушку звали Пульхерии. Кобыла упирается передними копытами в лужу и приседает, как баба, на задние ноги. А все-таки смерть не существует. Горячая, сверкающая струя вонзается в землю. Да-с, -с, здоровеннейшего фига вам вместо смерти, шиш с маслом. Я почти спокойно вспоминаю, что скифы в боях предпочитали кобыл, так как те на бегу умеют опорожнять свой мочевой пузырь. Везде ложь. Впрочем, Пушкины, и Шекспиры, и Ньютон и Бонапарты, Иван Иванович и Мэри Петровны умирают. Я сам читал на Ваганькове под сим крестом покоится тело, его кривопупникова. Совершенно неоспоримо, что Николай Васильевич Гоголь приказал кланяться, иначе бы ему не поставили памятника. Подумай, что же важно с мертвые души. Дворник с нашего двора, старый Федотович, разумеется, протянет ноги. Вот эта кобыла с красивыми витающими в облака глазами сдохнет через годик-другой. Но при чем же тут Ольга? Чепуха. Ее бессмертие я ощущаю не менее правдиво, чем шляпу на своей голове. Ее вечную жизнь я вижу столь же ясно, как этот императорский зад, раздавивший скрипучие козлы. Не вообразите, что я говорю о чем-то таинственном, вроде витания души в надзвездных пространствах или о переселении ее в черного кота. Ничего подобного. Я просто утверждаю, что мы с Ольгой будем из тысячелетия в тысячелетие кушать телячьи котлеты, ходить в баню, страдать запорами, читать о виде и засыпать в театре. Если бы в одно из пылинок мгновения я поверил, что будет иначе, Разве мог бы я, как ни в чем не бывало, жить дальше? Есть, пить, спать, двигаться, стоять на месте? Подождите, подождите. А вы? Вы, любезничий Иван Иванович. Когда вы, Иван Иванович, сантиментально вздыхаете, «Ах, я чувствую приближение смерти. Что это? Пустое? выпотрошенное ничего не значащее слово? Или нечто? Вы ощущаете так же правдиво, как я шляпу на своей голове? Смерть. Понимаете? Смерть. Вот вы, малейший Иван Иванович, старший бухгалтер и труп. На вас, на Ивана Ивановича, старшего бухгалтера, а не на Ивана Петровича, младшего бухгалтера, натягивают коленкоровый саван. У вас на веках лежат медные пятаки. Вы смердите. Вас запихивают в гроб, кидают в яму. Вас жрут черви. Чувствуете? врете, гражданин. Нагло врете. Ничего вы не чувствуете. Ничего. равнёхненько. Иначе бы вы, Иван Иванович, сидели сейчас не за бухгалтерской конторкой, а на канатчиковой даче. Кусали бы каменные стены и животным криком разбивали тусклые стекла, зашитые железными прутьями. Если бы вы, Иван Иванович, увидели свою смерть так же ясно, как я вижу на козлах зад императора, одинаково равнодушны к страшному человеческому горю и к ослепительному человеческому счастью. Вы бы, гражданин, в ту же секунду собственными ногтями выдрали с кровью и мясом свои увидевшие глаза. 28. Уличные часы шевелят черными усами. На Кремлевской башне поют невидимые памятники. Дряхлый звонарь безлюдного прихода ударил в колокол. Я хватаю руку извозчика и покрываю ее поцелуями. Шершавую, костистую руку цвета красной лошадиной мочи. Я умоляю, дяденька, перегони время. Ничтожное, расслабленное, старческое время. Миллионы лет оно плелось, тащилось, как липкая собачья слюна. И вдруг, ни с того ни с того, вздыбилось, понеслось, заскакало с, разъярен... с разъяренной стремительностью. 29. девять. Ольгины губы сделали улыбку. Рука поблескивающая и тонкая, как нитка жемчуга, потянулась к ночному столику. Ольга! Рука оборвалась и упала. Дайте мне, пожалуйста, эту коробку. Ольга лежит на спине прямая, поблескивающая, тяжелая, словно отлитая из серебра. На ночном столике рядом с маленьким, будто игрушечным браунингом стоит коробка с шоколадными конфетами. Несколько пьяных вишен рассыпались по гладкому грушевому дереву. «Дайте же мне коробку». Левый уголок ее рта уронил тонкую красную струйку. Сначала я подумал, что это кровь, потом успокоился, увидев запекшийся на нижней губе шоколад. Я прошептал «Как вы меня напугали!» и, наклонившись, вытер платком красную струйку густого сладкого рома. Тогда Ольга вытащила из-под одеяла скрученное мохнатое полотенце, Полотенце до последней нитки было пропитано кровью. Грузные капли падали на шелковое одеяло. Она вздохнула, стрелялась как баба и выронила кровавую тряпку. Пуля, наверное, застряла в позвоночнике. У меня уже отнялись ноги. Потом провела кончиком языка по губам, слизывая запекшийся шоколад и сладкие капельки рома. Удивительно вкусные конфеты – Я опять сделала улыбку. Знаете, после выстрела мне даже пришло в голову, что из-за от них уже пьяных вишен стоит, пожалуй, жить на свете. Я бросился к телефону вызывать скорую помощь. Она сказала, к вечеру я, по всей видимости, умру. 30. Операцию делают без хлороформа. 31. У Ольги сжались челюсти и передернулись губы. Я беру в холодеющие пальцы ее жаркие руки. Они так прозрачны, что, кажется, если их положить на открытую книгу, то можно будет читать фразы, набранные аппетитом. Я шепчу. Ольга, вам очень больно. Я позову доктора. Он обещал впрыснуть морфий. Но с трудом поднимает веки и говорит: Не ломайте дурака, мне просто немножко противно лежать здесь с ненамазанными губами. Я должна быть ужасная рожа. 32 Ольга скончалась в 8 часов 14 минут, 33, а на земле как будто ничего и не случилось. 1928 год.